Глава пятая. В Золотом веке. Через минуту мы уже стояли лицом к лицу. Я — и это хрупкое создание будущего. Он смело подошел ко мне и засмеялся прямо мне в глаза. Это полное отсутствие страха в нем очень поразило меня. Потом он повернулся к двум другим таким же существам, следовавшим за ним, и заговорил с ними на каком-то странном, На очень нежном и певучем языке. И между тем подошли другие, и меня окружила маленькая группа из восьми или десяти изящных созданий. Один из них обратился ко мне, не знаю почему, но мне пришло в голову, что мой голос слишком резок и груб для них. Поэтому я только покачал головой и указал на свои уши. Он сделал шаг вперед, остановился в нерешительности и, наконец, дотронулся до моей руки. И тут же я почувствовал, еще несколько маленьких щупальцев нежно касались моей спины и плеч. Очевидно, они хотели убедиться, что я действительно существую. Пока что бояться было нечего. Больше того... В этих хорошеньких, маленьких человечках было что-то внушающее доверие, какая-то грациозная мягкость, детская непринужденность. Притом все они казались такими хрупкими, что, конечно, я мог бы моментально разбросать их во все стороны, как маленькие кегли. Однако я все-таки невольно погрозил им, как только увидел, что их маленькие розовые ручки ощупывают мою машину. К счастью, Я вовремя вспомнил опасность, о которой было совершенно позабыл, и, перегнувшись через стержни, отвинтил маленькие рычаги, приводящие машину в движение, положил их в карман и повернулся к человечкам. Как же бы это столковаться с ними? Присматриваясь к их лицам пристальней, я заметил еще особенности в их нежной красоте красоте дрезденского фарфора. Их волосы, одинаково курчавые у всех, резко оканчивались у шеи и щек. Не было ни малейшего намека на какую-нибудь растительность на лице. Уши были необыкновенно миниатюрны, а рот у них был маленький, с ярко-красными, скорее, тонкими губами, маленький остроконечный подбородок, глаза были большие и кроткие. Но Пусть это вам покажется самомнением, я совсем не заметил в них признаков того интереса к себе, который был вправе ожидать. Так как они не делали ни малейшие попытки заговорить со мной, а только стояли вокруг меня, улыбаясь и переговаривались между собой нежными воркующими голосами, то я сам заговорил с ними. Я указал на машину времени и на себя. Затем, не зная, как лучше выразить понятие о времени, я указал на солнце. Тотчас же одна изящная хорошенькая фигурка, одетая в пурпурную и белую ткань, повторила мой жест и попыталась изобразить что-то вроде громыхания грозы. Я на минуту остолбенел, хотя смысл жеста был вполне ясен. Но мне внезапно пришел в голову вопрос, а может быть эти создания просто глупы? Вам трудно понять, до чего это поразило меня? Я всегда предполагал, что люди через 800 две лет должны оказаться далеко впереди нас в науке, искусстве, во всем. И вдруг один из них задает мне вопрос, указывающий, что его умственный уровень нисколько не выше умственного уровня нашего пятилетнего ребенка. Ведь он спросил меня, не свалился ли я с солнца во время грозы? Это соответствовало, впрочем, их внешнему виду, их хрупкому телосложению и нежным чертам лица. Прилив разочарования охватил меня. На мгновение я подумал, напрасно я выстроил свою машину времени. Кивнув головой, я указал на солнце и так здорово изобразил им гром, что они вздрогнули, отскочили от меня на шаг, нагнули головы, затем... Один из них засмеялся, подошел ко мне с гирляндой из очень красивых, но совершенно мне неизвестных цветов. Эту гирлянду он надел мне на шею. Тут все они изящно зааплодировали, стали бегать, рвать цветы и, смеясь, засыпали меня цветами с ног до головы. «Вы, никогда не видавшие ничего подобного, даже и представить себе не можете». Какие нежные и удивительные цветы создала культура бесчисленного множества лет. Кто-то из них подал мысль, что меня, их игрушку, надо бы выставить в ближайшем здании. Тотчас повели меня к огромному серому зданию из потрескавшегося камня мимо беломраморного сфинкса, и, казалось, сфинкс все время поглядывает на меня и потешается над моим изумлением. Когда я шел вместе с ними, мне вдруг вспомнилась моя прежняя твердая уверенность, что наши потомки будут отличаться глубокою серьезностью и высоким развитием интеллекта. Я невольно рассмеялся.